Быть может, и сознается во всем, что прикажут. Болен туберкулезом. По старой дружбе находится на усиленном пайке. Ежедневно получает мясной обед из трех блюд со сладким. Покупает добавочно к пайку масло, молоко, яйца, булки. Глубокого уважения к нему, быть может, и не питают, но за здоровьем дружески следят. Каждый день в камеру заходит доктор, приносит лекарства, термометр... У этого доктора и я раздобыл несколько аспиринных таблеток, но без улыбки вспомнил я потом, опасно заболев после трех месяцев непрекращавшейся температуры, об этих нежных заботах. Доктор, правда, и ко мне приходил, но когда я как-то раз спросил его, нельзя ли мне выписать за свой счет хотя бы молоко, про обед из трех блюд я даже и не упоминал, то он с недоумением, посмотрев на меня, ответил, что доложит начальству» и доложил следователям, питавшим ко мне глубокое уважение. Молока, однако, я так и не получил. Занятно было поговорить с человеком из другого мира, хотя и посидевшим за пять месяцев в тюрьме, несмотря на свои 30 с небольшим лет, но глубоко уверенным, что коммунизм именно и должен действовать такими методами, какими действует. Правда, иногда случаются ошибки, и он тому живой пример – но какая же система гарантирована от ошибок? Когда я иронически заметил, что вот, например, в системе английского судопроизводства состязательного процесса и суда присяжных возможность таких ошибок сводится на нет, то он резонно ответил мне «Да, но не можем же мы принять английскую систему». Своё привилегированное положение даже в тюрьме он считал вполне естественным, а на воле само собой разумеющимся – С аппетитом рассказывал, как по одному только пайку, а он имел их несколько, получал он 3 килограмма сливочного масла в месяц. Правда, народ на Украине умирал в это время от голода, но как быть? Мы управляем страной и за это заслуживаем привилегированного положения. Мы коммунисты вообще, и теткины сыны в особенности». Когда я по-прежнему иронически поставил ему на вид что совершенно такими же доводами обосновывали свое право на привилегированное житье правящие классы старого режима, то он по-прежнему резонно возразил «да, но это было дело совсем другое». И это все с ясным челом говорил не какой-нибудь замухрышчатый провинциальный партиец, не какой-нибудь опопугайный туповатый молокосос, не какой-нибудь высокосортный спец партийный прохвост карьеры Ради а идейный коммунист, человек с европейским образованием и немало ездивший по Европе. Дело в том, что это именно и был типичный европейский мещанин, ставший коммунистом. Но мало ли подобных гибридов произрастает на интернациональном древе коммунизма? И разве громадное большинство коммунистов не такие же мещане? Понятно, что после двух-трех попыток Мы совсем не разговаривали на темы социально-политические, за отсутствием общего языка. А вот за помощь, оказанную мне в польском языке, я должен помянуть этого польско-украинско-чешского мещанина добрым словом. Благодаря его помощи я за эти недели целиком перечитал находившегося в камере пана Тадеуша. Польский язык я знал с юности, но перезабыл – А знаменитую поэму Мицкевича, читанную в ранней юности, давно мечтал уже перечитать, теперь с помощью «Б» прочел ее в неделю. Какая изумительная, вечно молодая, сильная и ни с чем несравнимая вещь. Впрочем, всякое великое произведение искусства ни с чем не сравнимо. Читая эту поэму, я забыл о том, где нахожусь, забыл о лихорадке, забыл обо всем на свете, лет пронеслись над этой поэмой как один год, а неделя чтения ее как один час. Кстати, по поводу выражения забыл, где нахожусь. Интересно, что в Лубянской внутренней тюрьме я за три недели слышал эту фразу трижды, а в других узилищах ни одного раза. В первый раз произошло это как раз во время чтения пана Тадеуша. Увлекшись, я стал скандировать знаменитое место про охоту на медведя немного громче, чем полушепотом. Немедленно распахнулась дверь, и дежурный чин величественно не шепотом изрек «Не забывайте, где вы находитесь». А я-то как раз и забыл о том, где нахожусь, весь уйдя в описание литовского леса.